Глава сорок 48. Тони. В тот момент, когда полиция обнаружила труп в лесу Труро, Тони позвонил матери из Берлингтона, штат Вермонт. Его приняли на работу в мебельную компанию, и он должен был приступать к работе в понедельник утром. Тони приехал в Вермонт из Бостона всего два дня назад и сразу нашел работу. У Сесилии были не такие радостные новости. Полиция интересовалась, где Тони они хотели допросить его касательно двух пропавших девушек из Правидомса. «Тони мне страшно", сказала Сисилия. Тони велел ей не волноваться. Он повесил трубку и сразу же перезвонил своему приятелю, сержанту Джимми Мицу. Так началась причудливая цепочка лжи. Тони сказал Мицу, что познакомился с девушками не на Стендиш-стрит, а в Кубрике где пропустил с ними несколько стаканчиков. Не зная, что в его комнате уже нашли фен и свитер, он не стал говорить правды о знакомстве с Пэт и Мариен. Ему не хотелось, чтобы полиция обыскивала его комнату на Стендиш-стрит. Тони сказал Мицу, что девушки отправились в Монреаль, где Патриция собиралась сделать аборт. Сколь бы странным не было то, что девушка решила рассказать случайному знакомому о желании совершить незаконную процедуру, Митца Мицса Тони вполне удовлетворил. Прежде чем закончить разговор, Тони заверил Митца, что немедленно сообщит, если что-то узнает о Патриции и Мэри Н. На следующий день Тони снова позвонил Митсу и сообщил, что решил вернуться в Провинстаун, но потребовал встречи с начальником полиции Маршалом, чтобы все прояснить относительно исчезнувших девушек из Рут-Тайленда. Митц спросил, почему Тони решил срочно вернуться в Провинстаун. Джим ответил Тони: "У меня их машина". Надо сказать, что если бы Тони не поддался алчности и не связался с машиной патриции Олш, Его никто ни в чем не заподозрил бы, ни в одном убийстве. Да, он познакомился с девушками на стэндиш стрит но не он один. Да, в его комнате обнаружили кое-какие их вещи, но он мог сказать, что они оставили фен и свитер, потому что пользовались его ванной. Да, они подвезли его в Трура, но высадили его в нужном месте, и больше он их не видел. Но Тони захотел заполучить стильную машину, И машина стала его Ватерлоу. Тони оставил Volkswagen на автозаправке в Берлингтоне и вернулся в Провинстаун на автобусе. Он приехал в воскресенье вечером. В понедельник, 10 февраля, готовясь к встрече с полицией города и штата, Тони вколол себе 4 кубика амфетамина он был уверен, что суперинтеллект поможет ему убедить в своей невиновности даже самых опытных детективов. Ничего не вышло. Его ответы были сумбурными, несвязными, зачастую противоречивыми. Он так и остался главным подозреваемым в деле об исчезновении двух девушек, но то не удалось произвести хорошее впечатление на Берни Флина. Чистая одежда и культурные манеры резко отличали его от неопрятных хиппи провинстауна. Допрос начался довольно спокойно, но когда Флин начал спрашивать о том, как у Тони оказалась машина девушек, напускное спокойствие оставило Тони Косту. Он начал путаться в показаниях. Он заявил, что купил машину у Патриции Олш за 900 долларов, но денег ей не отдал. Флинн не отставал. Ты хочешь, чтобы я поверил, что Уолш переписала свой Volkswagen 1968 года на первого встречного, не получив денег? Я сказал, что заплачу утром. Тогда Флинн спросил, почему Тони просил Пэт подвести его в Трура, ведь ее машина уже принадлежала ему. Я не собирался забирать машину немедленно и хотел проявить любезность. Тебе не кажется странным, что девушки бросили машину посреди леса Труро? Нет. Я же был с ними. И как же девушки выбрались из леса без машины? Я не знаю. Почему они не оставили машину перед гостиницей, ведь тебе так было бы удобнее? Не знаю. С этого момента все пошло в разнос. Что за хрень? думал Флин. Затем он прочитал Тони имена 80 девушек и женщин, признанных пропавшими в Новой Англии. Флин уже подозревал, что Тони непосредственно связан с исчезновением Пэт и Мариан, а возможно, и с исчезновением других девушек. Он решил проверить реакцию Тони на имена. Но Тони сохранял спокойствие. Он и до списка ерзал на стуле, ерошил волосы и озирался по сторонам, как белка на дереве. На допросе присутствовал сержант Джимми Миц. Он пытался воззвать к родительским чувствам Тони. Миц сказал, что родители исчезнувших девушек очень волнуются. Если Тони что-то известно, он мог бы их успокоить. Тони замолчал, обхватил голову руками. Митс и Флинн ждали какого-то признания, но Тони глубоко вздохнул и поднял голову. «Джим, если бы я мог тебе помочь, то сделал бы это. Но девушки далеко. Сомневаюсь, что вам удастся их найти. Убедить Тони не удалось. С этого момента он начал громоздить одну ложь на другую. В его пересказе история судьбы двух девушек из рот айленда менялась каждую минуту. 14 февраля о судьбе Патриции Волш и Мэри Энн Высоцки ничего не было известно. Берни Флинн отправился в Провиденс, чтобы поговорить с родителями девушек. Он встретился с Леонардом и Кэтрин Волш. Леонард оказался человеком пассивным и вялым, зато Кэтрин пылала яростью, и у нее были для того все основания. Прошло почти три недели с того момента, когда ее дочь последний раз видели в Провинстауне. Но городская полиция не продвинулась ни на шаг. Она напрямую обвинила Флина в бездействии. Полиция не обратила внимания на запросы и информацию Боба Тербиди и ни разу за 21 день не связалась с родителями Патриции. Переминаясь ноги на ногу и теребя в руках шляпу, Флин смиренно выслушал справедливые упреки несчастной матери. Затем он поехал к Высоцке. Он поднялся в трёхкомнатную квартиру над пекарней. Супруги более походили на деда с бабушкой, чем на родителей двадцатитрёхлетней девушки. Флину было очень тяжело вторгаться в их мир с такими болезненными вопросами об их дочери. В свете того, что могло случиться с Мэри Энн, вопросы эти были почти жестокими. К моменту возвращения в участок Флин уже был уверен, что девушек убили, и тони Коста к этому причастен. Полиция Берлингтона обнаружила Volkswagen там, где указал Тони, на парковке у автозаправки. Ганнри и Флинн выехали туда, чтобы вернуть машину в Массачусетс для криминалистической экспертизы. За это время было произведено вскрытие обнаруженного в лесу трупа. Теперь следователи пытались обнаружить в Фольксвагене какие-то следы преступления. Тони не успокаивался. Он без предупреждения явился в полицейский участок Провинстауна и потребовал встречи с определенными полицейскими и детективами. Каждый раз он рассказывал историю своего знакомства с девушками по-разному и по-разному объяснял, почему Пэт продала ему машину когда делись девушки и когда он видел их в последний раз. Где-то он прочитал, что лжецы не могут смотреть в глаза тем, кто их допрашивает. Поэтому он давно научился не моргая смотреть в глаза собеседникам. Это страшно нервировало полицейских. Когда Тони не пытался одержать победу в гляделках, он разражался маниакальными монологами. Он говорил высоким, мягким баритоном с четким, почти женственным акцентом, характерным для уроженцев Провинстауна. Флинн почувствовал, что Тони очень высокого мнения о себе. Антон Коста не хотел, чтобы его приняли за деревенщину. Флин не знал, что в 12 лет Тони впервые услышал свой голос в записи на магнитофоне. Он всегда презирал свое окружение и португальский акцент местных жителей, хотя именно так говорила и его мать тоже. То и часами записывал и прослушивал собственный голос на магнитофоне. Он пробовал разные интонации, ударения и произношения. В конце концов, он выработал особую манеру речи. Странное сочетание женственных интонаций бостонского брамина и говора местного жителя. изо всех сил старающегося показаться светским человеком. Флин и другие исследователи отмечали странную переменчивость его речи. Они не понимали, почему Тони говорит с разными акцентами, словно меняя шляпы. В конце концов Флин устал от уклончивости Тони. В следующий раз мы поговорим, когда тебя арестуют, проворчал он. Тони подскочил на месте, уронив стул на пол. Вы обвиняете меня в убийстве этих девушек? Флин был изумлен. Тони сам перешел от исчезновения девушек к убийству. «Я никогда не говорил, что девушки убиты. Голос Флина был холодным и ровным, как лед. Я немедленно хочу уйти, заорал Тони. Флин указал на дверь. Пожалуйста. Через несколько дней терпение лопнуло у Джорджа Киллина. "Тони, прежде чем скажешь что-то еще, ты должен знать, что тебя подозревают в исчезновении этих девушек и краже их Фольксвагена". После этого он зачитал Тони его права он нетерпеливо выслушал, а потом снова начал доказывать свою невиновность, изложив очередную, еще более противоречивую версию того, где сейчас находятся девушки и почему у него оказалась их машина. Килен зажал ему рот. Просто остановись. Ты увязаешь все глубже и глубже. Предлагаю тебе замолчать и найти себе адвоката, а теперь шагай из моего кабинета. Как истинный джентльмен, Тони пожал Килину руку и вышел из участка. Хотя полиция знала, что Тони явно причастен к исчезновению девушек, арестовать его они не могли, не имея хоть каких-нибудь доказательств того, что с Пэт и Мэри Эн что-то случилось. Поэтому за Тони просто продолжали следить. В понедельник, 24 февраля, когда Тони уехал из Провинстауна, на автобусе, Берни Флинн последовал за ним до Хаяниса. Как только Тони сошёл с автобуса, Флин положил руку ему на плечо и почувствовал, как Тони вздрогнул. Послушай, Тони, всё прояснится, как только мы получим известие от девушек. Этого будет достаточно, и мы от тебя отстанем. Флину показалось, что глаза Тони блеснули, и он продолжал: "Сообщи нам, если девушки с тобой свяжутся". "Хорошо, хорошо", ответил Тони уверен, что это будет очень скоро. Фолин поздравил себя с удачей. Тони заглотил наживку. На автобусе Тони доехал до Бостона, а оттуда отправился в Баффало, штат Нью-Йорк. На следующий день в квартиру Сисилии доставили телеграмму Тони от Пэт и Мэри Н. Тони велел матери отнести телеграмму в полицейский участок. Сесилия так и поступила передавая телеграмму Берни Флину, она сказала: "Может быть, теперь вы поверите моему Тони?» Взяв фальшивую телеграмму, Берни Флин понял, что они нашли, кого искали.